Глава вторая. «Сколько вы хотите?» «Десять тысяч желтяков, Тан, и девка ваша». «Морда не треснет?» «Тан, вы же хотите тихо, быстро и без шума». Педро посмотрел на заказчика даже с сочувствием. Вот его бы воля, не ввязался бы он в это дело. Но последнее время отряду постоянно выпадали две единички на костях. Сбежали двое стрелков. Ушёл хороший клинок. Лопнул банк, в котором Педро держал деньги. Нет, не отрядные, но свои, личные, а это ещё грустнее, чем общие. Потом ещё выгодный заказ перехватили. Да и с той бабой. Откуда он знал, что она жена нанимателя? На ней что? Написано: "Баба она и баба", в темноте не разберёшь. Вот и потащил в постель, а тут хозяин. Ну и шум, крики, потеря репутации. Полоскать отряд стали на каждом углу так, что хоть ты вешай клинок на крючок, да и иди коров пасти. Ну так и коров-то. Хорошо бы своих прикупить, а денег нет, вообще нет. И тут заказ. Найм, да какой! Когда к косому подсел этот тан, Педро даже своей удаче не поверил. Деньги! «Деньги! Деньги!» «Откуда видно, что там?» «Так внешность, повадки, разговор, такое не замажешь. Хоть и на морде маска, да хоть ты ее и на задницу надень, ничего не изменится. Если Педро сейчас возьмет этот заказ, ему на долю не меньше двух тысяч желтяков достанется. А с этим можно уже и поработать. И в бумаги какие вложить, и в дело. Ну, это потом». Атом. Хочу, кивнул Тан. А тут такое, не каждый решится в столице работать. И это было чистой правдой. Самоубийц среди наёмников было маловато. Выбивали их в самом начале. Но у Педро ситуация была сложная, а выбора и не было. Заказ был сложным. Нет, не то слово, муторным, тошнотным, опасным. зубы сверлильным. Всё плохое, что о нём можно бы сказать, о нём и нужно сказать. Это уж точно. Кто понимает, оценит. Надо пройти в дом практически в центре столицы, выкрасть оттуда девчонку. Попутно можно захватить её бабку с дедом, а можно и убить, как получится. Обратьев, убить и представить всё это практически несчастным случаем. Как Молча, к примеру, пожар. Если кое-какое алхимическое зелье плеснуть, гореть будет, что тот пучок соломы. Потом и не разберешь. До пожара кто умер, после пожара — некромант. Так ведь и против них есть методы. Примешь кое-какие снадобья, тебя и не поднимут, и не призовут. И есть такое. Убивать мальчишек — вот уж моральная сторона вопроса, Педро нисколько не волновала. Плевать на неё три раза. Если ему платят, он делает всё, что прикажет наниматель. Но никто не сказал, что Педра будет делать это бесплатно. Вы понимаете, что если нашумите, я вам ни медика не дам. Понимаю, согласился Педра. Это вопрос, конечно, сложный. Да, мне дам. Доверенные люди у Косова есть, один из них и проследит за нанимателем. Никуда ты не денешься, родной, платить будешь, как и меленький, всю жизнь. Если вас поймают, будете тоже выпутываться без меня. Буду там. Можно подумать, ты нас защищать будешь. Ха, и снова трижды ха. Хорошо. Это задаток. На стол лёг увесистый мешочек, и Педро аккуратно притянул его к себе, спустил под стол, пересчитал 300 реалов. Хорошо, но маловато. Тан это задаток. И вот ещё, на оружие и прочие расходы. Педра хозяйственно пригрёб и второй мешочек. Судя по весу, тут реалов 200, не меньше. Это хорошо, им всё пригодится. Потратились за последнее время. Куда доставить добычу, Тан? Вот до этого места на дороге. Я буду вас там ждать. Перегружу всех в свой мобили и уеду, а вы получите остаток денег. «По рукам, Тан. Сколько вы будете ждать до рассвета?» «Хорошо. Мы должны управиться. Когда?» Педро прикинул по времени. «А когда вам надо?» «Вчера. Тогда. Следующей ночью, Тан». Мужчина прикрыл веки. «Хорошо. Постарайтесь меня не разочаровать. Мы можем сотрудничать и в дальнейшем». Педро намёки понимал отлично. «Я не подведу вас, Тан». А если и подведу, то сделаю так, что вы до меня не дотянетесь. И встал из-за стола. Заказчик остался сидеть. Поэдра предстояло ещё много работы, а человек, который заказал убийство детей, и не собирался на этом останавливаться. Сидел, потягивал неплохое вино и смотрел в стену. Сложно, откуда только раньше брались хорошие и верные слуги, ведь куда ни ткни, или верный Но дурак такой, что всё дело завалит, или умный, но тогда обязательно на себя работать будет. А ему-то надо другое, ему-то надо и дело сделать, и гарантии безопасности получить. Как сложно жить. Как трудно. Пожар! Фиола подлетела на кровати, словно ошпаренная. Что за скотство? А, она только недавно уснула. И вот, какой пожар в 12:00 ночи. или сколько там, вы до утра подождать не могли?» Первой мыслью девушки было возмущение. «Она тут спит, и тут пожар! Веласкисы! Попытка похищения!» Если бы эта ситуация не была обговорена с Амада, Фиола бы растерялась. Запаниковала наверняка. «Она одна! А где поджигатели? Где похитители? Куда бежать? За что хвататься?» По счастью... Дан Риалон чётко обговорил всё с девушкой. В любой ситуации её забота дети. Похитители потом. Бесента это сама о себе прекрасно позаботится. Виласкисы, они взрослые, да и охрана у них есть. Вон синьор Виласкис хвастался. А твоя забота дети, которых могут или похитить, или чего уж там. Бывали и такие случаи в истории. Убьют малявок, да и всё тут. просто потому что кровь в них та же, что и в «Мерседес». А кому они нужны? Замуж не выдашь, детей не получишь, а на власть претендовать могут нехорошо. Так что никому они не нужны, никто не станет себе плодить конкурентов. Почему пока не убили? Могли сначала попробовать договориться. Зачем? Зачем делать все с шумом? Дети же! Они могут совершенно случайно подавиться косточкой, могут совершенно случайно попасть под мобиль. Вот лет 300 тому назад был случай. Один из принцев случайно упал в висковую табакерку три раза. И ведь как упал-то? При 16 свидетелях ничего, все подтвердили. Так что в случае любой сложной ситуации фёгла сначала спасает мальчишек, а потом по обстоятельствам Фиола так и сделала, а именно вылетела в коридор. Дым стояла, хоть ты топор вешай, а ведь огня почти не видно, и дым такой едкий, копосный, не продохнуть, не посмотреть. Фиола опрометчиво вдохнула и согнулась в приступе кашля. Это её и спасло. Вылетевший из-за угла мужчина с новахой Просто взмахнула ружьем в том месте, где должна была оказаться её шея. Но увы, мне повезло. Феола как раз кашлянула, и удар прошёлся чуть выше, а там и рефлексы включились. Намертво вбитые одехее, ты шаман? Вот и работай, если ты шаман. Да не посохом по головам врага гвозди, что за бульгарщина? Откатилась в угол, залегла. И на расстоянии поливаешь всех заклинаниями. Что Фиола и сделала? Упала на пол, перекатилась чуточку вперёд и коснулась сапога мужчины. На долю секунды почувствовала под руками крепкое тело, мускулы, а потом всё. С перепуга девушка просто выпила несчастного досуха. На пол тихо-тихо опустилась почти мумия. Фиола злобно зашипела. «Ну ничего, война все спишет. Пусть потом докажут, что это она. А Дэхи ей говорил, не стоит показывать свою силу по-настоящему. Люди испугаться могут. Но этот тип убил бы ее. Почти убил. Да и некогда тут дозировать. Попробовать вперед. Так, детская. По коридору направо вторая дверь. Конечно, это было не слишком красиво, но Фиула и не подумала вставать во весь рост и изображать из себя мишень». Она встала на четвереньки и в таком виде полуползком отправилась по коридору и не прогадала. Свистнул над головой кринок. В этот раз Феола не стала выпивать чужую жизненную силу, наоборот, отдала всё, что уже успела поглотить. Двое мужчин, которые как раз взламывали нужную дверь, захрипели, сползая вниз. Феола злобно ухмыльнулась. Сила же это как с кровью. Перельюш, не от того или не так, или не учтёшь всех параметров и пиши завещание. Вот и эти двое. Что там с ними случится? Инфаркт, инсульт, да что угодно, когда все системы организма взбесятся и начнут жить в многократно ускоренном режиме. Девушка поскреблась в дверь, предусмотрительно не поднимаясь на ноги. Это я. Фи. Несколько минут царило молчание. Потом с давленным голосом откликнулась нянька, взятая Веласкесами специально для детей. «Ритана Фиола!» «Я!» — выдохнула девушка. «Открой, Солидат!» Засов скрипнул. Фиола тут же заползла внутрь и заложила его снова. Оглядела позицию и от души похвалила няньку. «Вы умничка, сеньора!» Солидат, симпатичная женщина лет так, сорока пяти, улыбнулась в ответ. Приятно же, когда тебя похвалили из-за дела. Дети действительно были в безопасности. Насколько это могло получиться? Соледат укрыла их в ванной. Помогла сделать маски, и дышали они через мокрые тряпки. Сама она была в комнате. Задвинула засов на тяжелой дубовой двери, подвинула к окну тумбочку. Да не просто так, а очень разумно. Чтобы любой, кто в это окно снаружи полезет, ноги переломал. и сама стала ждать рядом с тумбочкой, с ножкой от стула в качестве оружия. Обычный человек, у которого шансы против трёх наёмников вообще нулевые. Фёла подумала, что хотела бы такую няньку и своим детям. С другой стороны, следот ведь, и для себя старалась. В таких делах свидетелей не оставляют. Случишь, что её первой убьют. Вот она и продала бы свою жизнь подороже. Что делать будем, Ритана? Наверное, кто-то другой скомандовал бы пробиваться к выходу. Куда ты бежать, искать, спасать? Фиолиза такие попытки нищадно перепала бы по спине шаманским посохом от Адехи. Бежать сначала выясни, куда, зачем и от кого, а уж потом бегай. А как тут выяснишь, когда надо для этого сосредотачиваться, работать со своей силой? Это воздушнику легко, ему ветер на шепчет. «Некромант может какое-нибудь некротворение типа призрака запустить, а Фиола не может, нет у нее такого таланта. А что есть? Только умение работать с жизненной силой людей. В данной ситуации маловато. Огонь? Так и нет огня, только дым. И такой едкий, алхимический, что ли. Откуда ж он идет?» Фиола попробовала принюхаться. «Мне кажется, что это оттуда». Синьора Солидат поняла, о чем думает девушка, и кивнула в сад. Фиола задумалась. Что ж, это логично. Для любого, кто выкуривал пчел из улья, даже более чем логично. Но что делают в таких случаях глупые пчелы? Летят, куда им сказано. А умные? А умные находят источник дыма и начинают от души кусаться. Почему бы и не поучиться у умных насекомых? Фиола посмотрела на расстояние до земли, на плющ, который вился по стене, на синьору Селидат. Пожалуй, доверять ей можно, а если что, Фиола вернётся, или к ней, или за ней и детьми, как повезёт. Наёмников в коридоре я уничтожила, если что, кричите громче. Хорошо? Хорошо, Ритана. А вы? А я тут рядышком прогуляюсь в пределах видимости. и Фиола коснулась ладонью стебля плюща. Потом, конечно, он погибнет, но сейчас... Сейчас он примет в себя талику ее жизненной силы и станет прочнее стали. Уж Фиолу-то он точно выдержит. Девушка, как была в одной сорочке длиной до середины бедра, скользнула в сад. Что могут шаманы? Очень многое. И если кто-то наивно представляет себе сейчас пляски с бубном вокруг костра. Ладно, ладно, это они тоже могут. Но если есть возможность сработать быстрее и эффективнее, они так и сделают. А то пока ты весь танец пропляшешь, пока духов предков призовёшь или ещё каких духов, глядь, о тебя уже шесть раз убили. Войпи потом с того света, как раз бесплотным и непрекаянным духом. «Авось да орёшься!» А Дэхи был шаманом. И магию ритуалов он знал досконально. И Фиолу обучал. Но шаманы и в ближнем бою очень неплохи. Так что Фиола спрыгнула на землю и приложила к ней ладони. «Дон! Дон! Дон!» «Это не барабаны. Это кровь стучит в ушах. А вот это уже не её кровь. Это стучат шаги по земле». Это чужак, враг, зло. И если кто-то попробует доказать Фёле, что трое мужчин в саду у костра делают что-то полезное, явно же это не садовники пришли травку пожечь или у костерка погреться. Фёла выпрямилась и послала чуточку своей силы в воздух, и вокруг тут же закружились те, кто готов был выполнить приказ юной шаманки. Нет, не духи. Чего их постоянно тревожить? На зов шаманки откликнулись те, кто является частью живого мира – насекомые. Сколько насекомых может жить в одном саду? Если спросить садоводов и огородников, точной цифры они не скажут. Но их точно будет больше, чем нужно и хотелось бы. Ладно, бабочки. Они, конечно, тоже вредят, но ведь и опыляют, пчелы там уходят. осы, а со слизнями не сталкивались с гигантскими. Примечание: кому интересно, испанский слизень до 15 см лапочка вырастает. А уж какой полезный, не всякому врагу и подаришь. С медведками, с мокрицами, с да много их. И на приказ шамана отозвались все. Да и что там было того приказа? Насекомым просто сообщили, что их пища «У костра приятного аппетита!» «Обычно насекомые так не поступают, да и ночью не все активны, но многие, очень многие!» Феола зло ухмыльнулась, прислушиваясь к крикам. «Да, не позавидуешь!» «Ночные бабочки, жуки, мотыльки, кузнечики, а те же комары! Вы их не видели?» «Порадуйтесь, что они не видели вас!» потому как всё это летучее, кусачее и неубиваемое облако атаковало сразу и без пощады. Костёр, дым, поверьте, это не преграда. Да, насекомые могут пренебречь вами, плюнуть сверху и полететь на поиски чего-то повкуснее и поудобнее. Но если им приказали, если натравили, тогда можно уже и не спасаться. Насекомые налетают со всех сторон, кусают, Просто ползут по коже, лезут в глаза, в волосы, в уши, в рот и нос, проникают под одежду. Что там дальше будет с негодяями? Фиола и не думала, не её это дело. Пусть потом их лекари откачивают. А она чутко вслушивалась в окружающую её ночь и услышала: вскрик, оборванный хрип, словно кому-то рот зажимали. Как тут не поучаствовать? Фиола даже не сомневалась, что те трое Это не все налетчики. Кто-то должен и в дом отправиться. Кто? Кому? Окно?» Феола плюнула на все подряд и послала приказ плющу. «Раньше мог бы отмереть один стебель, но остальной плющ выжил бы. Сейчас дом определенно полысеет, но плющ будет охранять окно. И никого не пропустит внутрь. Будет душить листьями, рвать ветвями, хлестать зелеными плетьми». сам погибнет к утру, но даст людям шанс выжить. Такая уж магия шаманов. Хочешь, пожалуйста, получай. Но ты за это заплатишь. И фиолы тоже, кстати говоря, магам проще. У них аура, каналы силы. Нет, у фиолы это тоже будет, наверное. Но шаманы платят иначе. Фиола отдаёт кусочек своей жизненной силы. Завтра она голову от подушки не оторвёт. А может будет что-то другое? Слабость, главная боль, женские дни придут раньше, может нарушится что-то в работе организма у беременных так вообще, выкидыш может быть. Дарым шаманизм не проходит. В нём за всё надо платить, за всё. Но сейчас Фиола понимала, что выбора нет. Сюда пришли со злом, и она, если она сейчас попробует отсидеться за чужими спинами, её тоже убьют. лучше уж сейчас выложиться до конца и умереть в бою, а не как корова под жертвенным ножом. А теперь вокруг дома, туда, откуда донёсся до неё крик. Фиола успела вовремя. Когда в доме потянуло дымом, Десента сообразила быстрее всех и действовать тоже начала первой. Фиола, девочка из благополучной семьи Виласкисы, купцы Авинни кто никогда не замерзал зимой, не протапливал убогий домишко, не дышал дымом, топить по чёрному. Да, бывало в нищенских хижинах и такое. И целые семьи угорали, надышавшись дымом. Иногда людей успевали вытащить, иногда не успевали. Никто не видел, каково это, как выглядят люди, которые задохнулись в дыму. Вот и хорошо. Не надо такой лишний раз никому. Их соседи тоже страдали. И да, мишки горели, и всякое бывало, поэтому Винни точно знала: горит дым спасайся кто может. При первом же намёке на запах дыма она взлетела с кровати и помчалась к Виласкисум, вместе отбиваться легче. Они ещё спали, а в доме уже шёл бой. Что-то звенело внизу на первом этаже, что-то обрушилось. Что? ахнула синьора Идана. которую Винни без особых рассуждений спихнула с кровати на пол. «Ничего, ковер мягкий, не ушибется». «Враги!» — рыкнула девушка. Она бы и гонсало тряхнула, но тот уже сам сообразил и натягивал штаны. В постель с любимой супругой он лег в длинной ночной рубашке, а в ней не подвигаешься. «Инни, не, немедленно одевайся!» Синьора и Дана уже сама сообразила. Огляделась... Винни уже протягивала ей рубашку любимого супруга, некогда с платьями, так удобнее, синьора кивнула, и девушка порадовалась, хоть спорить не стала. Сама Винни спала, как привыкла. Ночные рубашки в трущобах, ну-ну. Сейчас на девушке были штаны и рубашка. В них и спать удобно, и вскочить по тревоге, и спрятать можно много чего, к примеру, кистень. Винни плохо стреляла, Вообще не владела холодным оружием, на же не в счёт. Ими все женщины владеют. Но вот кистень был продолжением её руки. А что? Замечательное орудие, которым и более слабый человек может забить более сильного. Может, может, и даже сам под удар при этом не подставится. Винни не понимала, что легко в этом доме не будет, вот и с кистеньём не расставалась. Первый в коридор выглянула именно она. На первом этаже явно шёл бой. Мы можем их миновать, посмотрела она на сеньора Гонсало. По чёрной лестнице кивнул мужчина. Налево. Вы враги оказались не глупее, даже умнее. Куда пойдут люди из задымлённого дома, в котором идёт резня наёмников, и те дорого продают свою жизнь? Понятно на улицу. То есть, надо просто перекрыть парадный и чёрный входы, и дверцу для всякой хозяйственной радости вроде угля, дров, запасов тоже. Да, она ведёт в подвал, но кто их знает, могут из подвала выбежать. Виласкисов встретили у дверей чёрного входа. Хватай девчонку, рявкнул кто-то. Винни подумала, что ножом она бы точно ничего не сделала. А что тут можно? Да ничего. Нож это оружие ближнего боя, а в нём, как ни печально, женщине с мужчиной не тягаться. Хоть ты обкричись равноправие, но мышцы мужчины больше, а реакция зачастую лучше. И тренировки опять же. Наёмники-то этим живут, а висенты каждый день с ножом не пляшут. Так что с клинком её бы в единый микс крутили, а кистенём она успела махнуть аж два раза. Первый раз попало неудачно, только по руке. Мужчина закричал. Этот крик и услышала, кстати, Фиола. А вот второй раз вообще замечательно, в висок. Правда, уже другому противнику. Но какая разница? Чем их меньше останется, тем ей лучше. А потом на неё навалились. Кто-то заломил руки за спину. Что там с виласкисами? Винни не знала. Она отбивалась, рыча сквозь зубы такие слова: за которые даже братик вымыл бы её род с мылом, пока получалось, не очень. Руки уже обвивала верёвка, кто-то ухватил за косу. Кто хочет остаться в живых? Плоднили руки. Прозвучал рядом неприятный голос, звонкий, девичий, но до того жуткий, так бы могла заговорить громадная змея с шипением, с при свистом. Только вот голос вин не был знаком. Теола девушка совершенно не выглядела угрожающе. Она стояла перед нападающими в одной ночной рубашке, рыжие волосы небрежно рассыпались по плечам и спине. Вид скорее возбуждающий, чем угрожающий. И она одна, а их пятеро, то есть четверо один на земле. Ты что же ты делаешь, Дубра? Надо же бежать, телефонировать Вторая мысль, кстати, пришла Винни в голову ещё на лестнице. Но телефонов у Виласкисов было всего два: один в гостиной, где и шёл бой, второй в кабинете. Тоже не проберёшься, особенно сейчас. И что остаётся? Фиола, почти простонала Винни. Фиола махнула ей рукой. Спокойно подруга. Так кто хочет жить? Наёмники едва ей в лицо не расхохотались. А потом самый наглый Тот, который только что врезал в челюсть Гонсало Виласкесу, шагнул вперёд и даже руку протянул к Фиоле. Это стало его последним действием. Фиола ухмыльнулась так, что у Винни мурашки по коже побежали стройными рядами, и протянула руку навстречу мужчине. Их пальцы едва-едва соприкоснулись самыми кончиками, а он уже падал. оседал на землю, и как-то так неправильно, что казалось, он ничего не весит. А когда Винни увидела его лицо, виск был простителен девушке и обморок тоже. Не каждый ведь день видишь на земле натуральную сушёную мумию, которая получилась из живого человека. Вот же он, только-только ходил, говорил, двигался, и вдруг сейчас любой некромант Поклялся бы, что этот человек уже лет двести мертв, а то и больше. Коричневая кожа, запавшие глаза, в единый миг высохшее тело, превратившееся в сплошные кости. Кто следующий? Неприятным тоном поинтересовалась Фиола. Над ее ладонью горел белый огонек. Я могу хоть всех разом, но... А больше и не потребовалось. Руки разжались... Мужчины кинулись на утёк, вопя и завывая не всем. Огонёк сорвался с ладони девушки, метнулся вслед. Двое мужчин повалились на землю, словно подкошенные. Феола с омерзением отряхнула руки. Тфу, сволочи. И обратила внимание на Винни. Ты в порядке? Кик, вежливо ответила девушка. Кк. Бывает, посочувствовала Феола. Значит, жива. И веласкисы тоже. Ты с ними побудь. Ладно, развежи, приведи в чувство, успокой. А я в дом. Винни поёжилась. А когда фигурка с рыжими волосами скрылась в дверях, порадовалась, от души порадовалась, что фиолок к ней не прикоснулась. Такая жуть пробирала. Бр. Такое было за гранью реальности даже для дочери трущёб. Есть пределы и её стойкости. Но послушаться Феолу стоило. Что она там сказала развязать, успокоить, да что угодно. Сейчас займётся со всем прилежанием. Винни мало кого и чего боялась, но вот эту рыжую красотку она сердить не захочет никогда. То ли наёмники паршивые, то ли 10 это мало, то ли ещё какая причина. Именно эта мысль появилась у Фиолы в доме. Четыре трупа красноречиво говорили сами за себя. Очень красноречиво. И оставшиеся наёмники, которые отбивались от четверых противников, тоже Фи не порадовали. "Как-то они-то паршиво делали. Вот и ещё один упал. Да что же это творится такое? В центре столицы, буквально в паре улиц от управления полиции". А дальше Фиола и не раздумывала. Она просто свистнула так, как научил Адехе. Это вам не выдыхание воздуха через зубки. Это резкий звонкий свист. Уши закладывает. Понятно, на девушку обратили внимание. Оружие сложить, лечь на животе лицом вниз, сдавайтесь. Вместо ответа в фиолу полетел чей-то кинжал. Не попал, конечно. А в дехе в неё регулярно чем-нибудь дышвырялся, сначала не острым, а потом, потом и копьём, мог запустить. Девушка легко уклонилась и развела руки в стороны. Вот они, четверо врагов. И их ауры, их жизнь, их сила, которая так соблазнительно сияет рядом, и так легко потянуть эти нити на себя, выпить их досуха, насытиться. Так просто. Так, соблазнительно. Впрочем, соблазняться было некогда. Фиола поступила проще. Остатки чужой жизненной силы ещё бродили у неё в крови, ещё пели, ещё звенели, ещё толкали на безрассудство. Они и отправились в чужие ауры стрелками. Двое мужчин оказались послабее, зашатались, один даже клинок выронил и тут же был убит. Второго не убили, но рана оказалась серьёзной. Еще двое переглянулись и ринулись на нее. Тут бы Фиоле и конец пришел, спасло чудо. Девушка отшатнулась назад, запнулась о порог и по-простому шлепнулась на попу. Первый удар прошел над ее головой, а второго уже и не последовало. Ведьма она там, не ведьма, а кидаться на нее, оставляя за спиной живого противника, чревато. «Уф!» — перевела дыхание Фиола. «Ритана!» Один из мужчин вроде как командир, или нет? Фиола не помнила его в лицо. Как вы? Нормально. Виласкисы у чёрного хода, дети в детской, поджигатели в саду, их надо спасать. И там же кто-то ещё раненый или в обмороке. Честно созналась Фиола. Она даже и не осознавала, что её ночная рубашка задралась почти до талии, а трусики там чисто символические. Голова кружилась. Ритана, а вы «Я, кажется, сейчас в обморок», — пробормотала Фиола, борясь с головокружением. «Не переживайте, отлежусь, встану». И действительно откинулась назад. Если бы не подхватили, была бы у героической спасительницы всех и вся здоровущая шишка на затылке. А так повезло. Только синяк на копчике. Нюхательные соли — такая пакость, кого хочешь, в чувства приведут. Фиола исключением не оказалась. Расщехалась и глаза открыла. Над ней склонилась серьёзная и встревоженная синьора Веласкес. "Фиола, вы ты в порядке?" "Да, спасибо. Как всё? Всё уже хорошо. Муж вызвал полицию, все прибыли. Мы пытались привести тебя в чувство". Фиола повела глазами по сторонам. Даже это действие причиняло боль. Тот, кого хоть раз накрывала мигренью, может оценить всю прелесть этого состояния. Только тут к головной боли еще и тошнота добавлялась. Девушка застонала. «Ох, что ж в бою я не подох!» Адехи всегда так говорил. Правда, сейчас Фиола и сама так думала. «Тебе плохо?» Сеньора и Дана была искренне встревожена. И было отчего. Именно благодаря Фиоле спасены ее внуки. Именно Фиола оказалась рядом, когда подонки напали на самих Веласкесов. А конкретного момента выпивания жизни из человека сеньора и Данна и не видела. Ее как раз тогда скрутили, она и не испугалась. Гонсало тоже сразу не понял. Сложно наблюдать, когда тебе по шее дали и руки крутят. А Висента решила своими наблюдениями. не делиться. Просто старалась держаться чуть подальше от Фиолы, так оно спокойнее. Плохо, кивнула Фиола. Очень. И ещё судки точно будет, а то и побольше. Чем я могу помочь? Листья матэ. Есть? Есть, кивнула сеньора Идана. Приказать заварить и покрепче, и по горячее, и сразу принести. А ещё сладкое и побольше. И если можно, Фиола обнаружила, что укрыта только сомнительной толщины пледиком, и ей откровенно холодно. Что-то потеплее. Я много сил потратила. Сеньора Идана кивнула. Вот это ей было понятно. Как там маги тратят силы, как лечат истощение, она и близко такого не представляла. Но если Фиола говорит, Матте, кажется, есть на кухне она сейчас. Да, най сама его заварит. И сладкое точно есть и Висента. Детка, принеси Фиоле плед из моей спальни, синий такой, толстый, и халат там в гардеробной, возьмёшь тоже синий. Винни послушно отправилась в спальню. Всё же ей было не по себе рядом с Фиолой. Девушка откинула голову назад и прикрыла глаза. Даже это сделать было больно, словно на внутренней стороне век шипы выросли. Больно Сердце глухо стучало где-то в горле. Ох, не стошнило бы, хоть бы согреться. В эту же ночь дежурить у гроба деда выпало Игнасию. Честно говоря, его бы воля вытряхнул бы он старую сволочь из этого самого гроба, ещё бы и ногами попинал. Всем дед жизнь поломал своим скотским характером. Игнасию хоть и не говорил и лишнего, но уши имел. И был из разряда тихих омутов, в которых под каждой корягой по три демона, да жирных таких, годами откармливаемых. А как? Как ещё выжить было при дворе? Отец тот сломался. Тётка тоже, скажем честно. Если и её на что хватало, так это на защиту сына. Дочь-то спехнула в академию учиться магии, а вот сына старалась защищать. Это единственное, что её трогало. Тётку Игнасио не уважал, но Лоренцо завидовал. И тому, что Лоренцо свободно ездил по своему поместье тоже, и тому, что кузен регулярно бывал в столице. Наверное, только его дед не согнул, не сломал За что он свою семью так ненавидел? Да уж было за что. Игнасио хоть и помалкивал, про дедовскую любовь слышал. Знал, что была у него какая-то симпатия, от которой бабка его заставила отказаться, и бабке он этого не простил. Ни живой, ни мёртвой, ни ей, ни её детям. Сколько уж лет прошло, а мужчины не так устроены, что детей от любимой женщины любить будут, а от нелюбимой Тут как повезёт. Могут любить, могут ненавидеть. Вот это и произошло. Не любил их дед никого. Может и не возненавидел, но относился к ним как к кроликам в садке. Этого на развод, того на мясо. А Белового и Пушистого драть за уши, пока не почернеет, а потом опять здрать до посидения. И счастлив не был, и всех вокруг сделал несчастными. Хорошо хоть ещё внуков переженить не успел, сына женил. Мать Игнасио помнил хорошо и любил её. Но мать была несчастна тоже. Не любила она Хасселюса, и он её не любил. Династический брак, который очень быстро стал только договорным под пятой властного отца, дед всех придавил. Игнасио думал время от времени, что если бы отец взял мать и уехал в другой замок, да хоть в столицу, Их совместная жизнь получилась бы более счастливой. Но на это отец способен не был, увы. И снова, увы, к громадному сожалению Игнасио. Прожила бы мать дольше. Ему казалось, что да. А там, кто знает, но отцу было просто безразлично. Никого он не любил, не умел просто. И тетка любить не умела. Недаром дочь она отдала учиться магии и думать про нее забыла. И сына старалась к себе не приближать. Ладно, не будем о грустном. Всех их придавило, всех изуродовало. Про себя Игнасио тоже знал, что на любовь не способен. Не дано ему. Любовь — это ж что? Это когда у тебя за спиной крылья, и ты летишь к солнцу. Или нет? Это когда ты за любимого и для любимого всё отдашь. Жизнь, душу, деньги, комфорт, положение в обществе. Просто всё. А Игнасио про себя точно знал, что ни от чего отказываться не будет. На постельные отношения он способен, на любовь нет. Хорошо оно для королевской семьи, идеально. Плохо оно для души и для сердца, отвратительно. Отец и тётка на любовь не способны. Брат Бернардо его нет, не любит. Для него Игнасио скорее как ценное имущество. Будет он беречь брата? Да, безусловно. Но горевать, если с ним что-то случится, не станет, не сможет, не сумеет. Отец слаб и безволен, тетка словно мороженая рыба, а Бернарда слишком рационален, словно арифмометр на ножках. Увы, всех это так или иначе накрыло. А все, дед, Игнасио с ненавистью поглядел на предка. Сдох ты, сволочь, и хорошо. Любить парень не умел, а вот ненавидеть — сволочь старая. У, гадина, мрясь. Чтоб тебе на том свете каждый день демоны билами взад, пихали. Гнасью отвернулся от гроба, прошёлся по комнате. Сегодня не церковь, не храм, то каждую ночь они проводили рядом с храмами и гроб ставили в храме на освящённой земле, а сегодня вот заночевали в дороге. Так получилось. Деревня тут есть небольшая, но и только. Храма тут нет, сгорел, да не восстановили. Отец хоть и дал распоряжение, но когда его ещё построят, сейчас-то его нет. Вот и пришлось поставили гроб в сельском трактире и сидит сейчас рядом с ним Игнасио. Ненавижу, показалось Игнасио или шевельнулась тень на стене. Послышался ему шелест со стороны гроба. Или это ветер за стенами? Бред или реальность? Мужчина вгляделся в лицо деда Кажется, раньше у него было другое выражение, или нет? Глаза закрыты, лежит спокойно, ненавижу. Игнасио порывисто отошёл к окну и не увидел, как шевельнулись пальцы трупа. Совсем чуточку, буквально на крошку. Согнулись, разогнулись и снова попробовали двинуться, но сил не хватило. Покойник лежал, как ему и положено. Игнасио сидел у окна, стараясь не смотреть на деда. а там и придремал в кресле, едва успел вскочить, прежде чем утромо отец пришёл, и даже не подозревал, что избежал серьёзной опасности. Мёртвые не могут встать на освящённой земле, в храме, в святилище Ламуэрте без её воли. А вот если так, если ночь, если ненависть, если нет никакого сдерживающего влияния святых предметов, да и откуда бы они Игнасио так и не узнал, что чудом избежал опасности. Его величество мог бы подняться, как упырь обыкновенный, кладбищенский. Для зомби нужен некромант, для призрака — незаконченное дело и кое-какие условия. А вот упырь из его покойного величества получился бы хороший, на ненависти и родной крови вскормленный, но повезло. Когда Игнасио уснул, уснули и его чувства, а силы. Сил у его величества тоже не было в достатке. Вот если бы несколько ночей, да подпитывать его гневом и болью, да не на освещенной земле. Игнасио ненавидел деда, потому что мечтал, безнадежно мечтал, чтобы его любили, но любить его было некому. Мать Матери его лишили, остальным членам семьи. Он был безразличен, да и не умел никто в королевской семье любить по-настоящему. Откуда, чего ты не видишь, чего ты с детства лишён, тому ты и не научишься никогда. Увы, мединцы искалечили не одно поколение людей, и долго ещё королевской семье будет аукаться их вмешательство. Да сохранит творец того, кто изобрёл телефон, и пусть даст уна изобретателю достойное перерождение. Сколько сил экономит его изобретение, сколько времени, то пришлось бы посылать кого-то в полицию. Писатели надеятся на хорошо подвешенный язык посыльного, а то можно просто поднять трубку телефона и разъяснить дежурному, кто это, откуда он телефонирует и что случилось. Гонсала и в своём-то языке не был уверен. После всего увиденного, ладно ещё бой, ладно смерть. Этим купцам не напугать, видывал он виды. Но вот мумии, которые остались после фиолы, что в них такого? Казалось бы, просто применение заклинания. Сожжённые люди выглядят тоже жутковато, и утопленники после соответствующего вида магии. Но почему-то так они не пугают. Подрожи, да истерики, да крика. Что-то есть в этом такое подсердечное, словно всплывает из детских кошмаров и становится жутко, и по телу дрожь пробегает. Гонсало к ним даже прикоснуться не смог. Наёмники оказались покрепче. Стощили все трупы в кучу, а своих погрузили отдельно. Отвезут в церковь, там вот поют и похоронят по всем правилам. Гонсало уже с ними расплатился. в том числе и кровавые отдал те, которые выплачиваются за погибших по традиции, если умерший наёмник был женат, эту сумму отдадут жене или родителям, если те есть. Если у него никого нет, кровавые идут на счёт отряда. Их ведь не всегда выплачивают, а люди гибнут. Такая у них работа. Но Гонсало не поскупился. Да, Фиола спасла всех. Но если бы не наёмники, Она бы просто не успела. А вообще, ночь выдалась жуткая. И смерти тоже, и мумии, и заеденные насекомыми люди, и плющ, который до сих пор никого не подпускает к окнам. Видно, что погибает, с него листья облетают, ветки падают на землю, усыхая. Но держится он до последнего. А впрочем, купцы народ практичный. Чего переживать? Подсчитали прибыль убытки, да и вперёд. Работа сама собой не сделается, пока ты переживаешь. Так что телефонируем полиции и начинаем подсчитывать убытки. Прибыль-то ясна. Его семья жива и цела, а остальное разберется. Сволочи! Печально сказал Амада и освободил камеру. Почему? Ах, ну почему здесь не предусмотрены камеры для буйно помешанных? Такие знаете... Уютные со звукоизоляцией, а задвижку внутри он и сам бы привертел. Ладно, хотя бы подпёр дверь чем потяжелее и выспался. Ага, недостижимая мечта снова помахала хвостиком. Но почему? Почему нельзя было напасть на Виласкисов пораньше, когда он ещё не лёг спать, часов в 10:00 вечера? Почему нельзя было это сделать часа в 4:00 утра? Почему в час ночи-то? а его сейчас будят, а на часах полтретьего. И спать охота!» Амада зевнул так, что чуть челюсть не вывихнул, и печально поглядел на дежурного полицейского, который и пришел его будить. А самое грустное, что даже если бы Амада спал дома, все равно бы разбудили. Только еще и Альба возмущалась бы. «К приличным людям полиция ночью в дом не является и не телефонирует». Даже если муж там работает, это не оправдание. Рассказывай. Было предпринято нападение на семью Виласкесов. Сеньору Риту Мерседес явно пытались похитить. Самих Виласкесов или обезвредить, или увести с собой. Не убили, хотя и могли. Было у них несколько минут. Амада едва глаза не закатил. Это что за дамский роман? Сеньор, докладывать как положено. Вас не учили? Простите, Танриалон. Исправился дежурный, понимая, что и правда накосячил. Амада ругаться не будет, чего уж там? 3 часа ночи, но стоит всё же ввести следователя в курс дела. Около часа назад в сад особняка Виласкисов проник отряд в 15 человек. Из них трое остались в саду. Они развели костёр, и едкий дым пошёл в особняк. Туда же отправились остальные наёмники, взяв с собой. Ритана Ксары спснулась и направилась к детям. Амада перевёл дыхание. Он хоть и объяснял Фиоле, что лезть в драку не её дело, но всё-таки к детям пытались прорваться двое наёмников. Двое наёмников, а не мертвы. Ещё одного нашли в коридоре. Инсульт, Амада хмыкнул. Какие у нас наёмники хрупкие, оказывается. Перенервничал и готово, прямо кисельные барашни. Это трое из того шестерых. В саду тоже три трупа и тоже инсульт. Нет, Танриаллон, мошка заела. Чего? Даже аж аля мада от неожиданности. Мошка, комары, мухи, прочая насекомая пакость. К телам прикоснуться сказали страшно. Их просто заживо жрут. Шесть трупов, посчитал на пальцах Амада. Ещё кто? Сеньоры, сеньйоры Виласкис, синьюрита Виласкис пытались сбежать через чёрный ход. Их встретили пятеро наёмников. Одного убила синьюрита Виласкис. Как именно. Кистенём. Остальные скрутили всех троих. Потом пришла Ритана Ксарас. Один из наёмников убит, два сбежали, ещё один полупарализован. Убит. Я так понял, что Ритана Ксарас применила свою силу. Амады кивнул, поставив себе на заметку расспросить Фиолу. 11 наёмников, ещё 4 в гостиной и столовой завязал с собой. в результате которого было убито 6 наёмников. Нанетых синьором Виласкисом. Остальные отбивались, но неясно, на чьей стороне была бы победа, если бы не Ритан Аксарес. Команда зашипел сквозь зубы. Если посчитать, куда Фиола не успела. Везде успела. Какие наёмники? Зачем Виласкис их вообще в дом тащил, чтобы их там перебили? Её одной достаточно. Ей-ей. Уши надрать поршивки. Что она сделала? Применила свою силу. Один из наёмников мёртв, даже двое. Ещё двое взяты в плен. Амада закатил глаза, подсчитывая: у нас 10 трупов, трое пленных, двое сбежавших. Да, Танриалон, среди Веласкисов есть и жертвы. Все живы. Погибли шестеро наёмников, двое слуг. Амада только головой покачал. Бред какой-то. Ничего не понимаю. Зачем «Скрыть такое в центре столицы не получится. Но что может быть такого важного, чтобы идти на такой шум и риск?» Дежурный вежливо промолчал, понимая, что Амада рассуждает сам с собой. И когда Тан Риалон замолчал, позволил себе кашлянуть. «Тан, у меня кофе, свежий, пять минут назад сварил. Аккурат перед тем, как идти, будит несчастного следователя». Ответом ему был полный благодарности взгляд Амада. Вы мне жизнь спасаете, сеньор, и пирожки с мясом, кофе и рассудок тоже. Фёлла маленькими глоточками пила матэ. Если его заваривать в калебасе, его можно и нужно пить практически сразу. Листья падуба постепенно прогоняли отвратительную горечь с языка и расслабляли сведённый спазмом желудок. Может, минут через 10 она даже попробует что-то скушать, может быть. Примечание. Между прочим, правильно заваривать мате очень сложно. Автор не справилась. Нельзя сказать, что этот мате был идеален. Он слегка горчил, да и вкус мог быть более насыщенным. Но это же лучше, чем вообще ничего. Конечно, лучше. Её укутали в тёплый халат из овечьей шерсти, накинули на голову капюшон, на ноги натянули тёплые носки, а сверху всё это ещё укрыли пледом, и Фиола постепенно начала согреваться. Очень противно, знаете ли, когда на улице жара, а тебя дрожь бьёт. Колет так, что колебас в руках удержать сложно. Синьора и Дана погладила девушку по волосам. Ничего, ничего. Я помогу. Она и помогала, поддерживала, успокаивала, гладила по волосам. Фиола постыдно расклеилась. И что самое ужасное, она себе это позволила. Ей даже стыдно не было. Да и за что? Она сделала больше, чем кто-либо другой. Она имеет право быть слабой. Она женщина. Так и одехе говорил. То есть, что мужу подобная женщина также не хороша, как и жена подобный мужчина. Боги всем дали свои задачи, и не дело человека менять их дороги. А для женщины вполне нормально и поплакать, и раскиснуть, особенно сейчас, когда враги закончились. А ещё упасть в обморок даже два раза сейчас можно. Сейчас не опасно. Дверь хлопнула. Амада Риалон выглядел спокойным и сосредоточенным. Те же темные брюки, та же рубашка темно-синего цвета, сверху куртка. «Доброе утро, Ритана, сеньоры!» Вежливо поздоровался он. «Все в порядке, Ритана Ксарес?» Фиола прислушалась к себе. «Пока не все, но будет лучше часа через два». «Хорошо». тогда пока лежите. Нам предстоит много работы. И Амада с ехидством подумал, как сейчас материться Хавьер Караска, а то как же? Ему тоже телефонировали: "Ты ж не кроманд, а тут десяток трупов. Работать надо, тан. Никуда не денешься. Полиция, она такая. Работа без выходных и проходных". Впрочем, Амада тоже долго злорадствовать не сможет. Если кто думает о романтике, нет, сеньоры. Подобные дела это большая, очень большая, просто при очень разбольшая куча бумаг. И раньше полудня Амады даже и не рассчитывала закончить всю писанину, хорошо бы не к вечеру. Никуда тут не денешься. А когда расследование им заниматься? И ведь ни на кого другого это не переложишь. Может быть, важно каждое слово. Амадов вздохнул и приступил к работе. Спустя 2 часа он был попросту в бешенстве, и были на то объективные причины. Во-первых, наёмников было не 15, а 17. Двое ждали в мобиле неподалёку, а во-вторых, заказчика знал только один. И да, эта сволочь умудрилась не сдохнуть, а сбежать. Где его теперь искать? Да где получится. Вся стихия к вашим услугам. Что там ремат? Амада точно бы удрал подальше или на дно залёг. Вот не верилось ему в сказки, чтобы наёмники не имели пару-тройку мест, где можно отсидеться. Ха и снова ха. Наверняка их раньше, чем через месяц, а то и через год-два, никто и близко не увидит. Пока раны не залежут, новичков себе не найдут. Ещё бы, как провалиться. Расскажи кому, не поверят. 3 четверти всего состава потеряли, и не на войне, а так, гонялись за девчонкой. Красота. Отряд Педра Коссова был не из самых удачливых, это верно. Но таких потерь у него ещё не было. Двое человек, трое бывало, но 13 из 17. Жаль, что сам Педр ушёл. Но это зверю генера остравленная. Опасность он шкурой чуил. Фиола его зацепила, и не здоровится ему будет долго. Но ведь не сдохнет, отлежится и снова за своё. А те наёмники, которые попали в плен, да ничего они не знали, кроме своей задачи. Педро ни с кем, ничем не делился. Надо было прийти, взять девчонку, убить мальчишек, потом поджечь собняк. Стариков по обстоятельствам Получится привести живыми? Нет, пусть сдохнут вместе с девчонкой. Куда вести? Знали Педра и водитель, который остался в мобиле. Понятно, их не спросишь. Куда-то в пригород, это точно. Амада только зубами скрипел. Вот кто? Кто помешает негодяю повторить попытку? Кто помешает найти новых исполнителей? И кто? Негодяй-то кто? Увы, Ответа на вопрос не было. Конечно, Хавьер еще проверит трупы своими способностями, но по живым глухо. Фиола хоть и морщилась и постоянно закрывала глаза, все равно качала головой. Не врут. Увы, опрошенные на скорую руку наемники просто не врут. Может, они что-то знают, но что и сколько? И как долго придется копать, чтобы дойти до этого знания? И будет ли оно полезным к тому моменту?» Амада не знал и злился. «А, кстати, надо поговорить с Феолой на предмет шаманской магии. Что именно она сделала и как это вносить в протокол? Мало ли что!» «Клетбище Сан-Хосе. Могила на аллее нищих. Сам увидишь». С тебя 500 желтиков. Лауренцио смотрел на записку так, словно у него в руке оказался жгучий ядовитый слизень. Кладбище Сан-Хосе? Да, есть такое. Одно из самых старых, давно разрослось, и нищих там тоже хоронят. И мавзолеи там стоят, и церковь, и да много чего там есть. Но зачем ему туда надо? Ну раз уж написал, Лауренцио положил записку на стол, осторожно, так бережно. Ангел ещё не пришёл, а когда придёт, он с ним обязательно поговорит. Пусть вдруг посоветует или может ему пока одному съездить. Что такого-то? Утром он может и в храм заехать, и молебен отстоять, и по кладбищу прогуляться. Говорят, там невероятные по своей красоте мавзолеи. И мозаики периода до завоеваний, а он так и не побывает там. Нет, нет. Надо срочно приобщиться к культуре предков. Лоуренс решительно встал и вышел из дома. Про записку он, конечно же, забыл. Подумаешь, лежит тут что-то такое. Про слуг он тем более не вспоминал. Слуги это же почти мебель, правильно? И собственных мозгов у них тоже нет. Впрочем, Он такой ни один, и даже не один из сотни. Вы. Завтрак в собняке Ортисов проходил намного веселее, чем у Ксарасов. Улыбки, шутки, сам Рауль, две его сестры, пока не замужние. Отец, мать. Младший брат пока за стол не допускается. Нет, приборами-то он пользоваться умеет, и всё с ним нормально, 10 лет уже. Но если его допустить за стол, никто другой и слова сказать не сможет. И как этому малолетнему поросёнку удаётся постоянно и непрерывно разговаривать, даже когда он ест, даже когда он спит? Загадка. Сначала всё шло более-менее спокойно, но потом младшая сестричка Инэс тоже решила поговорить о самом любимом и женском, о чужих отношениях. "А братика видели на набережной да с такой красивой ретаной? Рауль", поднял бровь отец. "Было, было дело". с тех пор, как Рауль лишился невесты по милости Тана Анхеля. Связывать себя брачными узами он не торопился. Родителям хочется внуков, наследников. Гарантии того, что род не прервется, если завтра любимый сыночек на мобиле в овраг улетит на полной скорости. «Ритана Алисия Катарина Ксарес», — отозвался Рауль с ушным тоном. «Это важно?» «Конечно!» — кивнула мать. «Ксарес? Из тех самых ксарисов, из них, но от младшего сына. Там какая-то сложная история была, вспомнил отец. Нет, нет, отмахнулась мать. Там было всё очень романтично. Хулио Ксарис встретил свою настоящую любовь, отказался ради неё от наследства и уехал в колонии. Это его дочка? Да, мама. И что ты о ней думаешь? Красивая, глуповатая. предсказуемая. Отец тихонько хмыкнул. По этим критериям из неизвестной Алисии могла получиться почти идеальная жена, но надо было осторожнее, чтобы не спугнуть сына. Так что, не знаю, Рауль, мне всё равно этой идеи не нравится. Может, ты обратишь своё внимание на кого-то другого? У неё небось и приданного нет. Что там в тех колониях, а красота Да мало ли по борделям красоток, Рауль нахмурился. Нет, нет, он всё это и сам себе говорил. Но основная движущая сила человечества, как известно, дух противоречия. Да и не так уж глупа Алисе. Просто где ей было развиваться на том острове? Книжки, сплетни, такая домашняя, тепличная девочка. Куда уж ей с такими, как Анхил, справиться, даже распознать его? Тут и кто поумнее не справится. У нее хорошее приданное, она сама говорила. Сто золотых или целых двести? Да, что-то около ста золотых. Ста тысяч золотых реалов, согласился Рауль. У Тана Ортиса нож из рук выпал. Сколько? Как я понял, в колониях удается разбогатеть не всем, но Ксаресы сумели наладить контакт с индийцами и очень выгодно торгуют. Так что в средствах не ограничены. Гах. Прокашлялся отец. Ладно, Рауль, ты всё равно подумай. Всё же и ветка какая-то сомнительная. Вот у старшего Ксараса тоже дочь есть, а деньги у нас и своих хватает. Рауль фыркнул, но отцу так отвечать не годилось. А по тому? Да, отец, я подумаю. Видел он ту ретану Ксарас. До сих пор в кошмарах снится один нос непомерной длины с бородавкой на кончике. Чего стоит? Понятно, нос это ерунда, и при данной ерунда был бы человек хороший. Но там ведь и характер под стать носу, и дед под стать бородавке. Столько Рауль, наверное, не выпьет, и вообще, надо бы ему съездить в Колиссии, пригласить Ритано на прогулку, пока Анхель не подсуетился. нужна на ему там не нужна но обламать такую тварь как та леда надо обязательно как самочувствие паршивое честно созналась фиола амада сочувственно погладил её по руке работать сегодня сможешь или лучше отлежишься смогу кивнула девушка только надо себя в порядок хоть как-то привести голова болит Бывает. Сможешь мне для начала рассказать, что ты делала и как? Фиола пожала плечами. Движение уже не отдавалось такой болью, как раньше, и она чуточку расслабилась. Это шаманская магия. В чём разница с обычной? И что именно ты сделала? Сможешь мне пояснить? Фиола опустила веки. Да, смогу. Это несложно. Просто неприятно. В чём отличие обычной магии от шаманской? Я как-то не изучал этот вопрос, растерялся Мада. Его мало кто изучал. Смысл в том, что у магов есть в ауре так называемые каналы. Если проводить аналогии, обычный человек в этом смысле без ног и без рук. У него есть аура, но управлять он ей не может и взаимодействовать с окружающим миром тоже. Мак может быть проявленным или нет, то есть или колекой, или полноценным человеком, а шаман совершенно другая ситуация. Мак тот, кто делает, шаман тот, кто знает. Знает. Фиола потёрла виски и постаралась объяснить то, что знала от Адехи. Всё же другая культура, другое сознание и понимание тоже другое. Мак управляет а шаман ничем и никогда управлять не может. Вот представьте себе реку. Надо, чтобы она текла по нужному руслу. Мак придёт, проложит своей силой канал, и река потечёт по нему покорно и безропотно. Как там будет реке неизвестно. Может, это принесёт ей вред, и через пару столетий она иссякнет. Может, в ней погибнет вся рыба. Не знаю, и Мак не знает. изнати ему будет не откуда. Шаман придёт и попросит дух реки, и вместе с рекой они выберут для неё идеальный новый путь. Мак управляет, шаман же взаимодействует, разговаривает, просит, иногда получает не совсем то, что хотелось бы, но это всегда наилучшее решение. Для кого? Для мира выбор шамана не нарушает равновесия. Это главное. Выбор человека может подтолкнуть, может ухудшить или улучшить, может дать непредсказуемые последствия. Шаман всегда знает, что он делает, зачем и каков будет результат. Даже так это основное различие. Есть и другое. У мага есть резерв силы. Исчерпав его, или в крайний случай, уничтожив свои каналы, Такое тоже бывает от перенапряжения. Маг становится самым обыкновенным человеком. У шамана так не будет никогда. Живой, мертвый, усталый. Шаман останется при своей силе, потому что его слышит мир. Ага, и то, что ты сделала?» Попросила Плющ заплести окно и защищать. Он справился, хотя и погиб. «Больно. Я потом посажу отросток. Он вырастет заново». Я помогу ему. Для этого нужен был бы маг земли. Зачем? Плющ тоже живой, как и все в этом мире. Надо только попросить. Угу, согласился Амада. А с наемниками? А что с ними? Их сожрали насекомые. Троих. И что? Я попросила насекомых. Нет, не так. Я сказала, что эти трое — добыча. Их и добыли. Добили. Из милосердия. Согласился Амада. Феолу его слова не впечатлили. Подумаешь, три трупа. Во времена Оны шаманы тысячи жертв в гекатомбы укладывали. Было, Адехе рассказывал. Во времена исхода было. Правда, надо отметить, что все эти жертвы шли на алтари добровольно. Они осознанно отдавали жизни и души, смерть и посмертие ради того, чтобы их семьи, дети, внуки, просто любимые и близкие смогли уйти туда, где их не достанут завоеватели, и те ушли, а кто-то и оставался. Только вот отношение к жизни и смерти у Одехи было своеобразным, безжалостность возведённая в абсолют, и нравилось Фиоли, не нравилось, а она это восприняла в полной мере. Чудовищно, ужасно и кошмарно. Нет. Для индицев это было как раз логично и естественно. Есть те, за кого не жалко жизнь отдать. Они есть. И чтобы они жили, можно умереть, убить, сделать что угодно. Есть все остальные. Они могут либо мешать, и тогда помехи надо как-то устранять, либо не мешать. И тогда на них можно практически не обращать внимания. Есть враги. И их надо уничтожать так, чтобы другим не повадно было. Да, вот так. Враг должен быть убит с максимальной жестокостью. Не потому, что индийцы были такими уж негодяями или садистами, или получали удовольствие от чужой боли. Это просто урок тем, кто решит напасть потом. Страшный, но необходимый урок. Вот смотрите, эти тоже напали, и как они закончили? Вам нравится? Вот и поберегите себя. Жизнь у вас одна. Вы не шаманы. Ещё несколько наёмников умерло от инфарктов, инсультов. Кто-то стал похож на высушенную мумию. Это ведь вы? Фиола пожала плечами. Да, я так могу. Это важно? Да, Фиола, вздохнула Мада. Мне это писать в протокол. Что я должен сделать? Напишите, что это магия шаманов. В ней всё равно никто не разбирается. Фиола попала не в бровь, а в глаз. Амада, который лет с 10 увлекался индийцами и до сих пор не оставил своей слабости, нахмурился. Не разбирается? Да. Но как получилось, что ты разбираешься? Один из индейцев был моим наставником. Он и сейчас мой наставник. Расскажешь? Выдохнула Амада. Фиола кивнула. Расскажет. Потом обязательно. А сейчас надо прояснить еще один вопрос, даже два, и начать с более важного. У нас на островах это приняли бы как самооборону. Пришедший в мой дом со злом, да умрет. А в столице Амада кивнул точно так же. Проблем с законом у тебя не будет. Тогда вопрос второй. Что хотели нападающие? За кем они пришли? «Мерседес похитить, детей убить, Веласкесов тоже похитить, а потом убить, понятно». «А-а-а! Ну да!» — сообразил Амада, у которого голова была занята не тем. «Понятно же, Веласкесов обязаны были потом убить. Они же не станут сотрудничать с теми, кто убил их внуков? Нет, не станут. Тогда что могут знать Веласкесы?» или кого они могли потревожить за эти дни», — подкинул идею Фиола. «Если сеньор начал вникать в дела сына, Амада посмотрела на девушку с уважением. Ты прелесть». И сказано это было не ради пустого комплимента. А ведь действительно, раньше просто старались похитить Мерседес. Сейчас же убить детей, поджечь дом». убить взрослых. И что после такого собирались делать с Мерседес? А вообще-то вопрос серьёзный. Всю жизнь держать под замком, сообщить, что напали враги, а её вот спасли, и теперь она по уши обязана прекрасному принцу или что-то поинтереснее. Аммада серьёзно задумался, а потом всё же решился. Феола Я знаю, что мединцы никогда не связывались с шаманами. В Астилии эти твари есть, в других странах континента вполне возможно или есть, или бывали, далеко от своей Диманессы они старались не уходить, но их никогда не было в колониях. Почему? Потому что это извращение естества, Фиола даже удивилась. Ты же понимаешь, как-то незаметно у неё вырвалось это: ты И было это очень естественно. Шаман не сможет такого стерпеть. Появись во владениях Адехи хоть один меденец, он бы тут же его почуял. Они бы почуяли друг друга. А бороться с такими существами шаманы научены. Вот даже как. Если я определила, что Вирджиния не вполне человек. Если ее мать, вот Мерседес, та уже почти человек. Хотя рожать я бы ей советовала только под присмотром мага, на всякий случай. Ты можешь узнавать мединцев? Вряд ли все население столицы пройдет передо мной с троем, — фыркнула Феола. И сколько мне придется на них смотреть, — Амада понурился и расстался с очередной идеей. А как было бы приятно! — Подожди! — вскинулась Феола. — А ведь было! — Было? — было! Фиола закивала головой и тут же охнула. Упала обратно, схватилась за виски. Дура, вырвалось у неё со стоном. Ещё бы. Только что едва ползала, а теперь прыгать начала. Конечно, в такой ситуации поплохеет. Амаде молча протянул ей калибас с матэ. Глоток второй. Вот вроде бы и полегче стало, и подышать можно. И ноги теплые, и руки. Сейчас, сейчас, все будет в порядке. «Прости», — повинился Амада. «Это я, дурак, не подумал». Фиола махнула рукой. «Я, он. Сама перенапряглась, сама и виновата». «Я сама не подумала, не сообразила». «Может, еще что-то нужно, чтобы восстановиться?» «Нет, спасибо». «Ты не думай, у меня отец маг, мачеха тоже». Я ко всему привык. Например, у нас одному могу помогали сигары, только не курить, а жевать. Фиола фыркнула прямо в бомбилью. Нет, мне не надо. Я приду в себя и достаточно быстро. Я правда серьёзно потрудилась сегодня ночью. Вроде ничего такого не делала, а всё равно. Мой учитель справился бы за 10 минут, а я? Я пока ещё ничего не могу толком. А учитель как бы справился, поинтересовался Амада. Пусть девушка чуть отвлечётся. Приказал бы врагам умереть, даже чуточку удивилась Фиола. Просто приказал и всё. Он умеет. Я не умею, опустила глаза Фиола. А дехе, он учитель. Признесено это было так, что Амада пока решил в тему не вдаваться. Учитель и учитель. Хорошо. А вот что Фиола вспомнила такого, что ей даже плохо стало. Фиола, я я же на таможне видела девушку. У неё такое красивое имя Лота, Элона. Нет, не вспомню. Но мне показалось, что с ней не ладно. А потом я просто обо всём забыла. Меня же встречали с Таном Анхелем, но я ей разозлилась с этим уродом, рыкнула Мада. Нет, ну чем твой брат думает? Феола качнула головой. Лоренси, у хороший. Просто мы ведь росли на острове, все знакомые, все свои. Как тут научиться отличать гадюк от полозов? Как ты? Феола пожала плечами. Меня воспитывал Адехи, это немного другое. В эту тему Амада снова влезать не стал, успеется. Вместо этого он поцеловал девушке руку. и пообещал немедленно отправиться на таможню, поискать девушку с именем на Э. Фиола едва едва успела остановить его. Тан, если она тоже самоубьётся. Аммадда резко затормозил. А правда, он не маг. Ничего сделать с мединкой не сможет, разве что оглушить, но как тогда с ней беседовать? Да место-то доставить. Ладно, остальное Амаде искренне задумался. Вот у отца такое выходило прямо отлично. Некроманты ещё и не то могли. У Ринальда тоже. Он никого не оглушал, но выудить информацию мог из любого, причём человек даже не понимал, что проговорился, просто не осознавал этого. А вот как быть ему в этой игре с высокие ставки? Фиола смотрела на него несколько секунд, потом качнула головой. "Тан, дайте мне шкатулку из синего чемодана, пожалуйста". "Откуда?" "Синий чемодан в гардеробной". Амадо послушно отправился за шкатулкой и всего после получасового сражения с вещами победил и принёс добычу. Это самая обычная шкатулка, из самого обычного некрашеного дерева. Только вот в крышку Вделан осколок обсидиана, обработанный в виде глаза, грубо так схематично, но выглядит словно живой. Так и кажется, что через этот кристалл смотрит на тебя ни добрый и чуждый всему живому разум, очень-очень голодный разум. Спасибо, поблагодарила Фиола. Ей-то крышка шкатулки подчинилась легко, а Амада нет. Кэти он и пробовала открыть. Ладно, ладно, совершенно случайно. Просто рука соскользнула. Любопытно же. Всё равно не получилось. Внутри шкатулки чего только не было: перья, бусины, какая-то трящётка, кулоны, бусы, браслеты. Жемчуг перемешивался с деревом, перламутр с дешёвой галькой. Фиола ловко достала три щётку. Один взмах парализация на полчаса, два на час, три смерть. Амада поёжился. Даже так, ну, вы не шаман, потому так. Доставьте её в участок, хватит, а дальше решайте сами. Амада кивнул и благодарно поглядел на Фиолу. Я верну Ритана. Да, пожалуйста. Это из моих первых работ. Хорошая память. На один раз вам хватит, не больше. Потом ей ещё долго заряжаться. Амада понимающе кивнул и осторожно сунул тря щётку в карман куртки. Такая маленькая, такая опасная. Один человек или все, кто будет рядом. Если рядом будет больше. Делите время на количество людей, понурилась Феола. Я же говорю, первые опыты. Два человека. Один взмах парализует обоих, но на пятнадцать минут. А три — все равно смерть. Три подряд или с перерывом тоже? Именно подряд. Фиола не собиралась скрывать. И третий взмах будет тяжелым и для вас. Может даже обморок быть. Амада кивнул. Он понял и запомнил. Фиола проводила взглядом Амада Риолона. И хорошо, что никто этого взгляда не видел, Столько в нем было нежности. Все, все она понимает. Он женат, он старше, он... А не важно все это, важно другое. Это ее любимый мужчина, и никому она его не отдаст. Просто не сумеет. Рядом с ним становится легче. Просто сидеть рядом, держать его за руку. Такое бывает, хотя и редко. Когда двое полностью совпадают. Когда их хауры переплетаются друг с другом, когда растворяются. Она не рассчитывала, что у неё будет так, но вот пришло и случилось. И что теперь? Конечно, можно себе сказать тысячу разных оправданий, и что ей всего 17, и что ещё столько всего может быть, хоть 100 мужчин всяких и разных, как в дорогой кондитерской, и что нельзя себя хранить за первым встречным. Это бы ей наверняка сказала мать и Алисия. Хотя мать за отца выскочила после пары встреч и до сих пор жалеет только об одном. Надо бы сразу. Чего это они целый месяц потеряли? А Алисия? Ну да, Анхель не первый встречный, конечно. Крыса. Впрочем, долго ругаться Фиола не стала, потому что Висента вошла в комнату. «Фиола, ты сможешь встать?» Могу попробовать. А что? Тебе телефонирует некто сеньора Тора. Елена Филиса? Да, кажется. Фиола протянула руку и отметила, что Висента не отшатнулась назад. Может, у них будет ещё одна подруга. Хорошо бы. Интересно, что сейчас делают девочки? А зачем звонит сеньора Елена? Ретана Фиола. «Мне кажется, вы должны это знать». «Это?» «Записку-то Лауренсио бросил на столе, и понять ее как-то иначе было сложно. Конечно, синьора ее прочитала и решила, что это самый натуральный шантаж. Что ж она, дура какая, все ясно и понятно. Фиола решила то же самое. А Лея? Чувствуй, она себя хоть немного получше, она бы туда отправилась». и разузнала бы все сама. Но... Буль снова рвала виски когтями, и голова кружилась, и Фиола понимала, если она сейчас не вернется на диван под пуховое одеяло, она просто свалится в обморок и будет этому рада. Обморок? Хорошо. Пока ты в обмороке, ты ничего не чувствуешь. А как выйдешь из него? О, там ты и получишь все богатство ощущений. Маги, пропускают силу через свои каналы. Афиола шаман. Он же не щупальцами взаимодействует, если проводить аналогии. Он просто растворяется в окружающем мире, и требуется очень много сил именно чтобы не уйти, не рассыпаться, сохранить целостность магом, чтобы не пропустить избыток сил и не сгореть, шаманом, чтобы не раствориться. Одехи рассказывал, когда шаман готов умереть, он просто рассеивается. На рассвете, как правило, его учитель ушёл именно так. Его тело рассыпалось миллионами сверкающих искорок, и на небе появилась радуга. Не надолго, но она была. Шаманы плоть от плоти и крови от крови мира. Фиола тепло поблагодарила сеньору Тора. и, опираясь на Висенту, отправилась обратно. Что-то случилось? Поинтересовалась подруга. — Да, наверное, — вздохнула Фиола. — Я могу помочь? Фиола обдумала это предложение. — Да, возможно. Скажи, есть ли у тебя возможность навести справки о некоем Тане Анхеле Толедо? — Я попробую. Нужно что именно? Просто что это за гусь? Слишком уж он прилизанный, аж лоснится. Уверена, он дрянь. Просто я в столице чужая. Не знаю, куда можно пойти и где спросить. Честность Висента оценила. Я знаю и спрошу. Меня бы сегодня ночью сложили, если бы не ты. Фиола кивнула. Спасибо. Если узнаешь о нем что-то, считай в расчете. Семья для меня важнее всего, а он к семье лезет. Узнаю. Винни такого тоже не понимала. И получила в ответ улыбку. «Интересно, что сейчас делают девочки?» Лауренсио медленно шел по кладбищу. «Кому-то, наверное, кажется возвышенной эта атмосфера. Все эти пихты, ели, кипарисы, ограды и обелиски, саркофаги и склепы, церковь, которая возвышается над всем этим полем смерти». Поблёскивая изящными стрельчатыми окнами, по эти могут тут прогуливаться бледные в блузах и с взором горящим. Потом сочинят вдохновенные стихи, зарифмовав любовь и кровь, и ощутят, что выполнили своё предназначение. Или художники. Для творческих личностей такая атмосфера идеальна: мрачная, торжественная, Лауренсио это решительно не нравилось, его все угнетало. В колониях на его родном острове умерших хоронили в океане. Выходили в море на плоту, отходили подальше от берега, читали молитву, могли плод поджечь, а потом уплыть от него на лодке, могли не поджигать, а просто сбросить умершего в воду. Дальше обо всем заботились море и рыбы. Кстати, потом и рыбы было больше, и улов лучше. Обычный похоронный обряд. Не хуже и не лучше других. Сжигать на костре? И где на острове столько деревьев набрать? Хранить в земле? Теоретически можно. Практически. Вы знаете, какова площадь острова и как часто могут умирать люди? Ладно, на плантации ксаросов. Такое случалось крайне редко. но на других-то. А когда пройдёт 50 лет, 100, это попросту нерационально так расходовать землю, на которой можно что-нибудь посадить. Но материке землю не ценят и разбазаривают под кладбища. И ходят сюда. Зачем? Тело только оболочка, а душа уже улетела, и ей всё равно. Ты хочешь показать, что помнишь и любишь, но зачем это показывать кому-то? Любимые и так рядом с нами, всегда в душе, в сердце. Даже если сейчас они далеко, они всё равно с тобой, потому что ты всегда мысленно с ними, потому что ты их любишь. Впрочем, Лауренцио не формулировал чётко свои мысли, хотя думал именно так. Ему просто было неприятно, а ещё непонятно. Вот где искать эту аллею нищих. Где их вообще хоронят? А вот минуту. Кажется, это местные рабочие. Будь это кто-то из родственников или друзей усопших, они не были бы такими замызганными. Лауренцио шагнул вперёд и повертел между пальцами серебряную монету. Недолго, секунды 3, потом реал исчез, словно и не было его никогда, растворился. Чего надоть там? Мужчина, который задал вопрос, выглядел так, что Ночи Лауренсио к нему не подошёл бы точно. Вот в той таверне он казался бы на месте, а здесь здесь им тоже на месте. Учитывая неприязнь Лауренсио к кладбищам, гадкое место, гадкий человек. Фу. Весь толстый, какой-то бесформенный, словно свеча, плывше, неприятный. И взгляд у него такой липкий, противный. Мне нужно знать, где оленищих. Это показывать надоть. Так не дойдете, Тан, заблудитесь. Покажите, и кто последний там похоронен, тоже. Командный тон Лауренсио на слизня не произвел никакого впечатления. Добавить бы надоть, Тан. Сколько? За желтяк я ваш на целый день. Лауренцио покривился. Так много ему было не нужно, но за желтяк ты забудешь, что меня тут видел. Я уже забыл, и ребята тоже оглянулся слезень на двух могильщиков, которые стояли рядом с ним, пока не забыли. Протянул один из мужчин, показывая, что зубов у него осталось штуки 3, и те чёрные. Лауренцио скрипнул зубами, но еще три серебряных монеты достал. Те тоже растворились в воздухе и явно обеспечили кому-то амнезию, если больше не предложат, конечно. Слизень сделал полупоклон и повез Лауренсио по одной из аллей. Скоро танк Сарес вынужден был признать, что Песета... Ладно, это много, но будь он один, он бы отсюда до утра не вышел. С пути он сбился еще на четырнадцатом повороте, а потом перед ним открылось совсем другое Сан-Хосе. Кладбища, они ведь тоже бывают разные. Есть чинные, солидные, достойные, с мощенными дорожками, пихтами и памятниками истории. А есть и вот такие, где могилы натыканы чуть не сплошняком, где никаких деревьев не растёт. Да и с дорожками беда, где ноги вязнут в жирной густой глине. И почему она такая? Вроде и дождей-то не было, а она цепляется за ботинки, на󠁮орит жадно засосать ноги по щиколотки, добраться до носков. Между прочим, шёлковых два ряда пара, да брюк, да и саркофагов тут нет. Стоят кресты в два ряда, спинами друг к другу, и на каждом номер кое-накаких таблички с именами, но и только. А так номера, номера. Почему так не выдержал Лауренсио? Вы, кресты-то, поглядите там. А что с ними не так? А вот то. Сбиваем, из чего придется. Хоть бы и из старых заборов. Кто может, и сам крест поставит, и имя напишет. А мы грешные. Это ж благородных хоронят, как положено. а всякую шалупень. Вот смотрите, самоубийца лежит. Я думал, их в неосвященной земле хоронят. Да кто там разбираться-то будет, Тан? Освященная она или еще какая? Понятно, для благородных и священник с кадилом пошагает, и молитву кучесть по чести, а для нас нет. Это еще и свежих кресты. Старые-то вообще стоят, шатаются». Флоренс, сам видел. Старые кресты были полностью чёрными. Дерево гнило на глазах. Пару-тройку лет и от них ничего не останется. Снеси деревьяшки в огонь и хорони заново. А там раньше, там поле. Да что вы там? В два-три ряда хороним. Тут земля такая, года 3-4 и можно опять копать. А бывает и такое, что старые могилы разрывают кости в ров, что останется, если останется, и хранить по новью. А родственники не возражают? Какие у нищеты родственники, Тан? Кто другой и сам здесь очутится к тому времени? Лауренсио поюжился. Такой от этого всего веяло безнадежностью, такой тоской, а там что? А из недавних. Вот бедолага, Севух и тронулся. Говорят, аж на синий весь был. Бывает. Лоренцио силой задавил вопрос, в каком именно кабаке тронулся несчастный. Было у него одно подозрение, учитывая ту Севуху. А вон там парня мобилем размазали, да не простого. Мобилем размазали. Поглядел Лоренцио на свежую могилу. «А то. Такая история, Тан. Хочешь, расскажу?» «Расскажи». Еще одна монета поменяла владельца. Слизень приосанился и провел рукой по жидким волосам. «Это такое дело было. Говорят, кто из благородных на мобиле гонял. Да и сбили парня молодого. В канаву оттащили, как собаку. Совсем недавно. Пару дней тому назад дело было. Знаете, есть у благородных такая забава, на мобиле по ночам рассекать. Людям есть нечего, а они жируют. Лауренцио ощутил в горле твёрдый ком, тяжелонький такой, словно чугунное ядро скушал. Даже сглотнуть попытался, чтобы это прошло, но слюна как-то разом пересохла и не проталкивалась внутрь. Во, а парень-то был не из простых свиней свинья. Не понял, «Каракатий то парень был!» «Чей? Вы там, что ли, с неба свалились? Караката не знать!» Лауренсио замотал головой, показывая, что не знает ни караката, ни таракана. Про каракатиц слышал, но при чем тут одно к другому? Каракат под собой много кого держит, и с главарей он. «Понятно?» — оглянулся по сторонам слизень, хоть и не было никого рядом. «А-а-а, дошло до Лауренсио. Понял. О нравах городского дна он немного был осведомлен тем же анхелем, а то, мало ли, попадет провинциал не туда и лишится Танталеда удобной дойной коровушки». Так что Лауренсио знал, что столица поделена бандами на несколько частей, что у каждой банды есть свой вожак – который и порядок обеспечивает на данной территории, и спрашивает чего, и доит тех, кто у него живёт. Не танов, понятно, но всякую шелупень, почему нет? Во, у Каракаты как раз дочка замуж за парня собиралась. Говорят, рыдает день и ночь. Каракат поклялся, найдёт кто его в канаву того скинул, тишки по веткам размотает. Чугунное ядро в горле Лоринсио увеличилось в размерах, а кишки, вы-то он не местный, не знаете, как оно? Того бывает. Уж что-что, а языком болтать, не лопатой махать. Слизень рассказывал вдохновенно. И о том, как людей находили без кожи, и завернутыми в содранную кожу, и сожженными заживо. е кто работает на кладбище, такого по рассказать могут. Авторы ужастиков тихо заплачут, посыплют пеплом голову и удалятся под одеяло, боятся. Лауренцио исключением не оказался. Песету он слизню отдал и ещё пару реалов добавил. Но когда он дошёл обратно до мобиля, его серьёзно пошатавало и тошнило. И страшно было, не на шутку. Чего уж там, жить хотелось-то оно ну, к Саресу. Жить с неразмотанными по кустам кишками. А как уладить эту ситуацию, он и не знал даже. Надо посоветоваться с Анхелем. Может, друг чего подскажет. И придется отдать деньги. Во всяком случае, пока. Ой, мамочки, как же страшно. Не знаю, честно ответил сеньор Виласкис на вопрос, кого он потревожил за эти 2 дня. Знакомых и партнёров сына обзванивал было. Список составляйте, распорядил Самада. Подробный. Да, конечно. Танриалон. Спасибо вам. Это моя работа, отмахнулся от благодарности Амада. Гонсало покачал головой. Да, Андреалон, вы ж не понимаете. Кто другой не подумал бы, и нас бы приговорили, и кого угодно, и вообще. Если б не Ританаксарес нас бы ночью порешили. Я-то понимаю, поговорил с людьми, нас убивать шли. Это понятно и видно. Вот тем более, думаете, распонили, распредел Самада. Сеньор Веласкис кивнул. Да, конечно, Тан. Скажите, о чем бы можно Ритану Ксарес поблагодарить? Амада даже не задумался. Не запрещайте им с Мерседес дружить. Мне кажется, для неё это ценнее золота. Кто у неё там на островах и был-то? Считай одна сестра, а сейчас она себе подруг нашла. Не запрещу, конечно, аж вскинулся синьор Гонсало. Как вы могли подумать? «Как-как? Молча? Что, Амада, слепой, что ли? Не видел, какими вы глазами на Фиолу смотрели? Боитесь вы ее, видно же, и от своей семьи постараетесь держать подальше. Но проводить разъяснительную работу он не станет, еще не хватало». Так что-то Андреалон еще раз повторил свою просьбу и по списку, и по дружбе, и вежливо поинтересовался, как там Мерседес. Отлично, сообщил сеньор Виласкис. Проснулась по завтракалу. Говорит, что сидит и рисует, а Тан Мельданада рисует её. Сеньор, вы понимаете, что никому слово даю, поклялся Виласкис. Даже жене, даже подушке ночью. Я понимаю, Тан Риалон, во что-то мой несчастный сын вляпался, иначе и не скажешь. Амада ивнул. И не скажешь, и не надо ни о чём таком говорить, вляпался. Он и всю семью втянул и под удар подставил. Чем? Чем ты думал, идиот, денег хотелось, и побольше, побольше. Ну забери их с собой на тот свет, в гроб подложи для весомости. Что вот твои родные делать теперь будут? Как расхлёбывать, чтобы их за тобой следом не отправили? А что ещё там кампус скажет? Накануне коронации такое. Никаких слов, кроме матерных, о маде не было. И надо было ехать в порт. Вдруг да повезёт. Некроманты могут работать на выезде, но предпочитают они свой уютный морк, интимную рабочую обстановку, комфортное окружение. У Хавьера Караско все это и было. Трупы из дома Веласкисов все доставили ему, и мужчина расставлял свечи. Тереса внимательно наблюдала за процессом. Хавьер уже успел обнаружить, что трупов его помощница не боится. Крови тоже. Прелесть, что за девушка. Бесценная подруга для некроманта. Свечей маловато. Я дам денег. Сходи, купи. Ладно, Тереса кивнула. В работе Танкараска начал обращаться к ней вполне непринуждённо, но она не поправляла и не возмущалась. Это видно. Человек работает, человеку не до того, человек увлечён. Он бы и короли вериал сунул. Свечи так дорого стоят, из чёрного воска. Да, возьми две коробки, если останется сдача сладостей. Лавка Мендеса. Это на кале Торло, там найдешь. Все же присутствовать при некроманских ритуалах девушке не стоило, пока точно. Вот позднее, когда Тересса ко всему привыкнет, когда он будет точно уверен, что некромагия не оказывает на нее разрушающего воздействия, тогда, тогда, как сама пожелает, захочет, пусть сидит в уголочке. Да, вот ещё. Если в обморок падать не станет, везжать и хватать его за руки. Работа же понимать надо. А пока ей и остаточных эманаций от ритуала хватит. Да, и каменной соли купи килограмм, лучше два. Тересса кивнула. Ну, каменная соль не редкость. Правда, частенько морскую продают, выпаренную, и кто победнее её берёт. Каменную не морскую, каменную, она лучше действует. Хорошо, коротко ответила Тересса, взяла деньги и удалилась. Хавьер проводил её взглядом, прикрыл дверь за девичьей фигуркой, а потом размял пальцы жестом вдохновенного музыканта. Приступим, сеньоры, и потащил в пентаграмму первый труб. Элора заполняла документы. Рутинная работа ее ни чуточки не напрягала, даже наоборот. Было в ней что-то такое размеренное, успокаивающее, спокойное, даже уютное, когда идеальные буковки ложатся на бумагу, когда все скучно, разумно, так обыденно, что поневоле расслабляешься и не думаешь ни о чем. Не о Дарее, ох, сестренка, вляпалась же ты, не о маминой тревоге. И кто бы не волновался на её месте. Неа Кормелла. Ах, милый, милый Кормелла и букетик из хризантем, который он ей подарил, осенние, тревожные, пахнущие дымом цветы. Получится ли у них что-то? Будут ли они счастливы? Лора настолько была в своих мечтах, что даже не увидела, как открылась дверь, и на пороге вырос решительный, темно-волосый тан. «Синьорита Эллора?» «Да», — с удивлением откликнулась девушка. «Простите, Тан, мы не знакомы. Мое имя Амада Риолон и уже ее начальнику, сеньор Лопес. Оставьте нас наедине». Эллора с удивлением увидела, как сеньор Лопес поднялся с кресла, и он, и все остальные. «Но почему? Что такого в этом мужчине?» Элора подняла брови, но спросить не успела. Мужчина представился первым, достал из воротника жетон на цепочке, взмахнул им и убрал. Полиция. Следователь Риалон. Эм, пробормотала Элора, соображая, что ей надо сделать. Соображать получалось плохо. Чем она могла заинтересовать следователя? Что она могла сделать? Садизмом Амада не страдал, а потому и вступать в дискуссии не стал. Просто достал трящётку и взмахнул ей один раз. Элора осела словно подкошенная, а Амада развёл руками, убирая опасную игрушку. Простите, сеньюрита. Моя знакомая сказала, что вы из Мединцев, а потому сейчас мы проедем в управление. Если я не прав, извинюсь. «Честь по чести, а если прав, будем беседовать». И, глядя на выражение глаз Элоры, уже понимал, что прав. Он действительно прав. Фиола, ты не девушка. Ты настоящее сокровище. Скорее в участок.